Добрый день, уважаемые зрители. Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена опять эпохе Николая I, но на сей раз я освещу основные проблемы экономического и социального развития России в эту эпоху, то есть во второй четверти XIX века. Итак, начну я свой рассказ с социально-экономического развития страны и экономической политики царского правительства. Надо сказать, что в первой половине XIX века Россия по-прежнему оставалась аграрной страной, где земледелие развивалось в основном экстенсивным путем, а крестьяне составляли подавляющую часть населения страны. Господствующей системой земледелия было традиционное трехполье, то есть яровые, азимы и пар, но при этом в северных губерниях страны, в частности, В Архангельской, Новгородской, Псковской и Вологодской при обилии лесных угодий и при недостатке пахотных земель существовала еще и подсечно-огневая система, характерная для более ранних столетий. При этом в южных степных губерниях страны, в частности в Екатеринославской, Харьковской, Херсонской, Таврической, В области войска Донского, где было много целинных земель, применялась и старинная залежно-переложная система. При этом, по мнению ряда крупных советских и русских историков, в частности академиков Дружинина, Ковальченко, Милова и других, само сельское хозяйство страны очень сильно зависело от неблагоприятных природно-климатических факторов и условий земледелия. Среди сельскохозяйственных культур преобладали в основном так называемые серые хлеба, то есть рожь, овес и ячмень. Однако в центрально-черноземных и средневолжских губерниях страны, а именно в Курской, Воронежской, Самарской и Саратовской, значительный удельный вес составляли посевы пшеницы, которая в основном шла не на внутреннее потребление, а на рынок, в том числе и международный. Кроме того, в этот период в ряде регионов страны значительно увеличились посевы картофеля и сахарной свеклы, а также таких технических культур, как лен, конопля и табак. Важной отраслью сельского хозяйства Российской империи по-прежнему оставалось и мясомолочное животноводство – которая носила в основном натуральный характер, и его продукция использовалась главным образом для внутреннего потребления. Товарное животноводство, центрами которого были Верхневолжские и Северо-Западные губернии, а именно Ярославская, Костромская, Вологодская, Новгородская и Псковская, было развито еще довольно слабо. Однако новая отрасль сельского хозяйства – Товарное свиноводство, центром которого стали южные губернии страны, в частности Полтавская, Екатеринославская, Харьковская и Херсонская, напротив, стало довольно уверенно набирать обороты. По мнению подавляющего большинства историков, вторая четверть XIX века стала временем всеобщего кризиса феодально-крепостнической системы, который зримо проявился в разрушении главных черт прежней барщины или крепостной системы хозяйства и формировании новых буржуазных отношений, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве страны. Значит, обычно в исторической науке выделяют несколько таких зримых факторов. В частности, первое. Под разложение феодально-крепостической системы многие ученые прежде всего имеют в виду утрату, такой характерной для барщинного феодального хозяйства черты, как его натуральная замкнутость. То есть впервые в многовековой истории феодального производства наступает такой период, когда крестьянское и помещичье хозяйства устанавливают более-менее прочные и постоянные связи с рынком. Вторым признаком разложения барщиной системы хозяйства является появление знаменитой «месячины». Если раньше в сельском хозяйстве страны преобладали помещичьи хозяйства со смешанной, то есть натуральной, отработочной и денежной ренты, то теперь в целом ряде губерний Российской империи помещики стали насильно э, захватывать многие крестьянские наделы и переводить своих владельческих крестьян в разряд батраков, то есть наемных сельскохозяйственных рабочих которые за работу на земле феодала отныне стали получать так называемую месячину в виде продовольственных и кустарных, то есть промышленных товаров. Связано это было прежде всего с тем, что в условиях развития торгово-денежных отношений многие помещики южных плодородных губерний Российской империи, а именно Харьковской, Полтавской, и Екатеринославской, И других гораздо больше были заинтересованы в производстве товарного зерна, то есть зерна, которое шло на рынок, нежели в традиционных крестьянских повинностях. Таким образом, месичина отрицала такую базовую черту барщиного хозяйства, как наличие у крепостного крестьянина земельной собственности, то есть основного средства производства. Третье. По иному в этот период шло и приспособление помещичьего хозяйства к товарно-денежным отношениям и в центральных и в нечерноземных губерниях Российской империи. Здесь помещик считал невыгодным заниматься барщинным хозяйством и переводил своих крестьян главным образом на денежный оброк, который также подтачивал основы феодального хозяйства, ибо нарушалось его натуральная замкнутость. Четвертым признаком разложения феодально-крепостнической системы стало то, что многие крестьянские хозяйства стали по сути дела числиться таковыми лишь номинально и началось активное развитие местных и отхожих крестьянских промыслов. По данным многих крупных и русских, и советских историков, в частности, академиков Дружинина, Ковальченко и Милова, в некоторых селах Центральной России уровень развития местных промыслов был настолько велик, что их жители лишь номинально числились в крестьян. К важнейшему признаку разложения феодально-крепостнической системы относился и подрыв феодальной собственности на землю – Так, по данным тех же историков, во второй четверти XIX века в центральных уездах Российской империи, которые традиционно являлись цитаделью крепостничества, все чаще собственниками земли становились не столько дворяне, сколько гильдейские купцы и даже государственные и владельческие или крепостные крестьяне. Шестым признаком разложения феодализма. Стало и то, что именно в этот период претерпело значительные изменения и еще одно условие существования крепостного хозяйства – а именно внеэкономическое принуждение, поскольку многие владельческие крестьяне, уходя на заработки в города и промысловые села, на целые месяцы выпадали из сферы непосредственного контроля со стороны помещика и его вводчиной администрации, ограничиваясь посылкой помещику денежного оброка. Ну и, наконец, седьмых, развитие агротехнической науки – Создание новых сельскохозяйственных орудий, производства и техники также серьезно подрывали а, четвертый признак барчанной системы хозяйства, поскольку эти новшества позволили существенно повысить производительность сельскохозяйственного труда. Однако, как верно подметил известный петербургский историк, профессор Борис Николаевич Миронов, кризис феодальных отношений И крепостническая система хозяйства не следует рассматривать как проявление кризиса или регресса всей российской экономики, поскольку, по его мнению, чем быстрее разлагалась феодально-крепостническая система хозяйства, тем быстрее шло становление новых буржуазных производственных отношений. Вместе с тем следует отметить и тот факт, что ряд современных авторов, в частности Игорь Яковлевич Фроянов и Наталья Проскурякова, утверждают, что в первой половине 19 века не было никакого кризиса крепостнической системы хозяйства, поскольку она еще не исчерпала своих возможностей. И в этот период изжили с себя лишь рабские элементы крепостного правопорядка, и это ошибочно, приняли за крах всей феодальной системы. Теперь бы я хотел немного поговорить о развитии промышленного производства. Несмотря на острейший кризис феодально-крепостнической или барщиной системы в сельском хозяйстве страны, новый буржуазный способ производства гораздо более быстрыми темпами формировался в отечественной промышленности. Причем, как установили многие историки, в частности профессора Керов, Росков, Пыжиков в генезисе русского капитализма Николаевской эпохи, пионерами которого выступали в основном общины русских староверов без поповского согласия, институт частной собственности не играл существенной роли. Все основывалось на так называемом «общинном кредите», которым наделялись самые расторопные и предприимчивые члены этих общин. Поэтому довольно часто в документах того времени было прямо указано, что та или иная фабрика была заведена собственным капиталом без казенного впомощения. А все движение капитала определялось только внутренними интересами самих общин. До сих пор, находясь под довольно жестким государственно-церковным прессом, староверы вынуждены были нацелены не на извлечение чистой прибыли в пользу каких-то конкретных лиц или отдельных семейств, а исключительно на обеспечение солидарных начал всей общины и выживание всех единоверцев. Только такие коллективистские механизмы по мнению данных ученых, оказались оптимальными в том тяжелом положении, в котором пребывало русское старообрядчество не один десяток, а то и не одну сотню лет. Особенно это касалось эпохи первоначального накопления капитала, когда этот процесс в купеческо-крестьянской экономике стал протекать настолько интенсивно и стремительно, что классический капитализм европейского типа стал, по сути дела, невинной жертвой конфессионально-хозяйственных корпораций русских староверческих общин. Надо сказать, что в первой половине XIX века основными формами развития промышленного производства по-прежнему оставались две формы. Во-первых, это мелкая крестьянская промысловая или кустарная промышленность, которая, по мнению большинства историков, окончательно превратилась в мелкотоварное производство и сохранила господствующее положение на общероссийском рынке вплоть до начала 1880-х годов. И второе, это мануфактурное производство, существовавшее в виде казенной, частно частновладельческой, посессионной и крестьянской мануфактур. Причем, что характерно, Воченая, казенная и посессионные мануфактуры, которые были основаны на применении принудительного труда крепостных и приписных крестьян, как и вся феодально-крепостническая система, в этот период переживали острейший кризис и упадок, а крестьянская и частно-владельческая капиталистическая мануфактуры, основанные уже на применении сугубо наемного труда, Напротив, постепенно заняли лидирующее положение. Причем, по оценкам крупных советских историков, в частности, академика Панкратова и профессора Притеченского, уже к середине 1830-х годов львиная доля всех мануфактур, не менее 75-77%, принадлежала либо бывшим владельческим крестьянам, либо гильдейским купцам, вышедшим из крестьянской среды, тогда как на долю столбового дворянства приходилось всего порядка 15-16% всех мануфактур. Кстати, именно это обстоятельство заставило многих владельцев посессионных мануфактур неоднократно обращаться с коллективными прошениями к государю-императору об отмене посессионного права что в конце концов и было реализовано в знаменитом указе от 1840 года. Однако следует сказать, что в российской экономике того времени уже сложился и совершенно иной тип работных людей, которых трудно причислить к традиционным бесправным наемным рабочим классического буржуазного типа – Например, в известном староверческом анклаве Иваново-Вознесенске, где к началу 1840-х годов уже числилось порядка 180 ткацких фабрик, владельцами которых чисто номинально были известные первостатейные купцы Горелин, Бурылин, Ямановский, Карнаухов, Удин, Щербаков и ряд других крупных фабрикантов, фактически все предприятия, состояли из нескольких артелей, являвшихся их основной производственной ячейкой. Именно эти артели непосредственно вели все фабричные дела, рядились, то есть договаривались со своими, в кавычках, фабрикантами-хозяинами, определяли размер жалований и так далее, то есть де-факто оказывали ключевое влияние на весь ход фабрично-заводской жизни. Таким образом, наряду с классическим промышленным пролетариатом, стал формироваться и особый тип фабричного мастерового, который даже психологически был весьма далек от наемного работника в классическом капитализме. Вместе с тем необходимо отметить и тот факт, что если первая треть XIX века характеризовалась дальнейшим развитием капиталистической мануфактуры, то вторая треть XIX века – началом промышленного переворота. По мнению большинства историков, для классического промышленного переворота обязательно две главных составляющих черты. Это, во-первых, техническая сторона, то есть переход от мануфактуры к фабрике, как целостной системе машин. И, во-вторых, это социальная сторона – формирование двух новых классов капиталистического общества – то есть промышленной буржуазии и наемных рабочих или промышленного пролетариата. Справедливости ради следует сказать, что данные критерии промышленного переворота утвердились в отечественной исторической науке относительно недавно. Например, еще в 1940-1960-х х годах главным критерием промышленного переворота традиционно считали опережающий рост производительности труда крупном промышленном производстве по сравнению с другими отраслями народного хозяйства страны. Но вот такую точку зрения активно отстаивал известный советский экономист, э академик Станислав Густавич Струмиллер. Затем, начиная с 1970-х годов, акценты в изучении этой проблемы несколько сместились, И одни историки, ну, в частности профессор Рандзюнский, стали утверждать, что основным критерием промышленного переворота следует считать преобладание капиталистических производственных отношений в крупном промышленном производстве. А их оппоненты, в частности академик Дружинин, полагали, что таковым критерием является производительные силы, то есть уровень технического оснащения крупных промышленных предприятий и производ и так далее. Ну и кроме того, в отечественной исторической науке до сих пор нет единства взглядов и в определении самих хронологических рамок промышленного переворота в России. Одни историки-экономисты, в частности, академик Струмилин, профессор Яцунский и другие, до сих пор датируют его концом 1820-х, концом 1850-х годов, то есть, собственно говоря, эпохой Николая I, а их многочисленные оппоненты, в частности, Академик Дружинин, профессора Ковальченко, Рендзюнский и другие утверждают, что начало промышленного переворота следует датировать только концом 1850-х годов, а его фактическое завершение только концом 1880-х годов, то есть эпоха Александра II и Александра III. Теперь бы я хотел немного осветить проблему развития торговли и транспорта Николаевской России. Ну, говоря о развитии отечественной промышленности в Николаевский период, необходимо особо подчеркнуть, что экономическая политика самодержавия по-прежнему носила ярко выраженный протекционистский характер, то есть русское правительство довольно активно защищало отечественную промышленность от конкуренции со стороны иностранных товаров. Надо сказать, что протекционистская политика была типичной практикой для начальной стадии развития капитализма вообще, поскольку она ускоряла переход от феодализма к капитализму. Поэтому совершенно не случайно сам Карл Маркс, автор знаменитого «Капитала», прямо называл протекционизм искусственным средством фабриковать фабрикантов. Главным инструментом протекционистской политики традиционно служил особый таможенный тариф, то есть обложение ввозимых из-за границы товаров высокими охранительными пошлинами. Например, в 1822-1850 годах в России действовал рекордно высокий таможенный тариф, в соответствии с которым таможенная пошлина на основные промышленные товары составляла сотни процентов. Так, например, таможенный тариф на сталь составлял 250%, а на чугун 600%, ну и так далее. Однако, помимо таможенной политики для поддержания отечественных товаропроизводителей, правительство использовало и другие меры. В частности, в 1828 году при Министерстве финансов был учрежден специальный мануфактурный совет, который оказывал Информационную и научно-техническую помощь всем российским заводчикам и фабрикантам. Однако надо признать, что самодержавие покровительствовало промышленникам лишь настолько и до тех пор, пока это не ущемляло интересов дворянского сословия. Например, государственную кредитную систему царизм использовал главным образом для того, чтобы поддержать разоряющиеся помещичьи и хозяйства. И все кредитные учреждения Российской империи были в основном ориентированы преимущественно на выдачу суд российскому дворянству под залог их имений, причем практически эти суды, как правило, всегда оказывались безвозвратными. Развитие отечественной промышленности, естественно, стимулировало и дальнейший рост внутренней торговли. Во второй четверти XIX века в стране насчитывалось более 4000 ярмарок, среди которых особо выделялись Нижегородская, Ирбитская, Ростовская, Коренная и ряд других. Вместе с тем в наиболее крупных городах и промышленных центрах империи В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле стали очень быстро развиваться постоянная или магазинная торговля и воздвигаться в богатые гостиные дворы. Причем, что любопытно, ряд проницательных. Советских и российских историков, в частности профессор Кеняпина, установили, что к середине 19 века обороты внутренней торговли, ежегодно достигавшие около 900 миллионов рублей, практически целиком находились в руках русского купечества и приходились на потребление тех промышленных товаров, которые производились исключительно внутри страны. В то же время внешняя торговля на 96% состоявшая из вывоза зерна, пенти, льна, леса и другого аграрного и промыслового сырья находилась целиком в руках российского дворянства и иноземных купцов и в стоимостном выражении не превышала 250 миллионов рублей. Более того, вся внутренняя торговля... Протекала в основном вне бирж, поскольку этот традиционный торговый институт европейского типа абсолютно не привлекал внимания русского купечества. Например, знаменитая Московская биржа, основанная в 1839 году, практически не интересовала местные деловые круги и большинство московских купцов предпочитали не играть на бирже в облигации и акции, а ударить по рукам и заключить какой-либо коммерческий контракт в окрестных кабаках и трактирах. И лишь в начале 1860-х годов буквально силой правительству все же удалось загнать московское купечество и фабрикантов внутрь этой биржи, здание которой было построено неподалеку от Кремля и его можно лицезреть до сих пор. В этот же период дальнейшее развитие получила и внешняя торговля, для которой были характерны следующие основные черты. Первое. Активный торговый баланс, то есть превышение вывоза отечественных товаров за рубеж над ввозом импортных товаров в саму Россию. Второе. На долю европейских стран приходилось 90% всего внешнеторгового оборота России, Причем главным внешнеторговым партнером Российской империи традиционно оставлялась Британская империя, поглощавшая до 60% российского экспорта. Третье. Для европейских государств Россия традиционно выступала в качестве основного поставщика сырья, то есть леса, пеньки, поташа, пушнины и других товаров и покупателя промышленных товаров, в частности машин, и оборудования. В то же время для азиатских стран, прежде всего Турции, Персии и Китая, Российская империя наоборот была поставщиком промышленных товаров и импортером сырья, прежде всего хлопка, шерсти, шелка и разнообразных пряностей. Надо сказать, что в дореформенной России основными видами транспорта по-прежнему оставались водный и гужевой, то есть санный транспорт. Причем первый действовал только в период навигации, а второй только зимой, когда реки покрывались мощным слоем льда. Главной транспортной артерией страны являлась Волга, которая не только связывала воедино многие российские губернии, но и играла большую роль во внешней торговле России с государствами Средней Азии и Персии. Большое транспортное значение имели также Неман, Днепр, Дон, Северная Двина и другие судоходные реки европейской части России, по которым и шел основной внутренний и внешний поток грузов. В первой половине XIX века начинается строительство и первых отечественных пароходов, количество которых к 1850 году составило более 300 единиц. Ну и, наконец, надо сказать о том, что именно во второй четверти XIX века начинается строительство первых шоссейных и железных дорог, которые имели не только огромное экономическое, но и военно-стратегическое значение. В частности, в 1837-1859 годах было построено более 9000 шоссейных и около 2000 километров железных дорог, В частности, Царско-Сельская железная дорога в 1837 году, Николаевская железная дорога в 1843-1851 году и Варшавско-Венская железная дорога в 1850-1859 годах. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать в своей лекции, это о социально-классовой структуре российского общества в эпоху Николая I. Итак, сословный строй Российской империи был законодательно закреплен еще в XVIII веке в период создания Петровской табели о рангах 1722 года, Екатерининских жалобных грамотах дворянству и городам 1785 года и ряда других правительственных актов. В первой половине XIX века сословный строй Российской империи практически не претерпел серьезных изменений, за исключением тех, которые были осуществлены при проведении так называемой сословной реформы Николая I, о которой я уже говорил в прошлой лекции. Все сословия Российской империи делились на привилегированные и поддатные. Значит, к привилегированным сословиям Российской империи относились дворяне... Купечество и духовенство. Итак, высшим привилегированным сословием Российской империи являлось благородное дворянское сословие, которое состояло из двух категорий – потомственного и личного. Потомственное дворянство передавалось по наследству и приобреталось либо по факту рождения, либо по выслуге лет, начиная с восьмого класса, и пожалованием российского ордена, дававшего право на получение дворянского достоинства. Личное дворянство по указу 1845 года теперь стало приобретаться только путем выслуги лет, начиная с 9 класса. Потомственные дворяне, как столбовые, так и выслуженные, а я напомню, что столбовыми дворянами называли те дворянские роды, которые... Возникли еще в допетровскую эпоху. Обладали исключительным правом владения крепостными крестьянами, освобождением от обязательной службы, подушной подати и прочих повинностей, а также от телесных наказаний и других тягот. Личные дворяне жили в основном за счет казенного жалования получаемого за гражданскую и военную службу, и этим же источником дохода пользовались и многие потомственные дворяне, поскольку далеко не все из них были помещиками. Так, по данным государственной ревизии 1833 года, из 127 тысяч семей потомственных дворян поместьями и крепостными крестьянами владели только 109 тысяч семей. Причем мелкопоместными помещиками, это до 100 душ мужского пола, являлись 70% поместных дворян, среднепоместными, то есть до 1000 душ мужского пола, 27% помещиков дворян, а крупными помещиками, владевшими тысячами крепостных, было всего 3% потомственных дворян. Причем среди этих помещиков Владевших десятками, а иногда даже и сотнями тысяч крепостных крестьян, особо выделялись такие земельные магнаты, как князья Голицыны, Гагарины, Юсуповы, графы Шереметьевы, Воронцовы и ряд других. В 18 веке оформился и сословный статус всего российского купечества которой, как известно, состояла из трех гильдий. В соответствии с Екатерининской жалобной грамотой городам, все российское купечество, как и благородное дворянское сословие, освобождалось от подушной подати, вместо которой оно платило в казну так называемый гильдейский взнос в размере 1% от объявленного самими купцами капитала и телесных наказаний. А кроме того, купцы первых двух гильдий также освобождались и от рекрутской повинности, и армейского постоя. Сословный статус купца всецело зависел от его имущественного состояния, поэтому в случае своего разорения и банкротства он становился разгильдяем и утрачивал свой сословный статус. При этом надо сказать, что еще в 1807 году, При Александре I был издан императорский указ о даровании купечеству новых выгод, которые разрешил им создание акционерных обществ, сословных купеческих собраний и торговых судов. А в 1832 году, уже при Николае Первом, был опубликован новый императорский указ, в соответствии с которым все российское купечество, а это порядка 150 тысяч душ мужского пола, вошло в разряд потомственных почетных граждан с прежним набором прав и привилегий, закрепленных еще во времена Екатерины Второй. Как установили многие отечественные историки, в частности академик Ананич, профессора Стадников, Росков, Керов, Пыжиков и ряд других, костяк российского купечества составляли выходцы из крестьянской староверческой среды, которые в середине 19 века уже основали целые династии, сколотили огромные капиталы и являлись владельцами Сотен крупных торговых компаний, фабрик и мануфактур. Причем львиную долю всех купеческих династий, тех же Алексеевых, Мамонтовых, Морозовых, Перловых, Прохоровых, Рябушинских, Собашниковых, Солдатенковых, Щукиных и других, составляли, как правило, выходцы из поповских староверческих общин, тогда как в среде староверов без поповцев, Сложилось всего лишь несколько купеческих династий, например, Расторгуевых и Гучковых. Связано это было прежде всего с тем, что, как я уже говорил, в староверческих общинах без поповского толка получение прибыли было нацелено в основном не в пользу конкретных купеческих фамилий или персоналей, а на обеспечение интересов всех единоверцев. Ну, привилегированным сословием Российской империи также являлось и все российское духовенство, начиная с митрополитов и кончая простыми церковнослужителями. Сословная структура Русской православной церкви выглядела следующим образом: во главе всей церкви, ее митрополий и епархии находились архиереи РПЦ, то есть митрополиты, архиепископы и епископы. Им подчинялось все приходское духовенство, которое состояло из священнослужителей и церковнослужителей. К первым относились рукоположенные в сан и ереи и дьяконы, а ко вторым так называемые причетники, то есть дьячки, псаломщики и панамари, прислужившие священникам во время богослужения. Теперь то, что касается податных сословий. Но самым многочисленным податным сословием Российской империи было многомиллионное российское крестьянство, которое делилось на три основных категории. Это государственные или казенные крестьяне, владельческие или крепостные крестьяне и удельные крестьяне, которые принадлежали царской фамилии. Помещичи-крестьяне это порядка 11,5 миллионов душ мужского пола, И удельные крестьяне, это порядка 840 тысяч душ мужского пола, находились на владельческом или крепостном праве и являлись полной собственностью своих владельцев, которые могли их продавать, дарить, передавать по наследству и так далее. Помимо ежегодной подушной подати, эти крестьяне несли и феодальные повинности в пользу своих помещиков, в виде традиционной барщины или оброка. Государственные крестьяне, это порядка 8,5 миллионов душ мужского пола, принадлежали казне и назывались свободными сельскими обывателями, которые платили подушную подать и оброк в пользу государства, которое по отношению к ним и выступало в роли коллективного феодала. Другим податным сословием Российской империи являлись мещания, это примерно 800 тысяч душ мужского пола, это лично свободное посадское население городов, обязанное платить подушную подать, отбывать рекрутскую повинность и прочие денежные и натуральные повинности в пользу государства. Ну и, наконец, существенное место в социальной структуре населения Российской империи, имело казачество, представлявшее собой особое военизированное сословие, которое занесение обязательной военной службы в составе иррегулярных воинских частей, в том числе кавалерии и пехоты, освобождалось от подушной подати рекрутской и другой повинности». В составе Российской империи было более десятка различных казачьих войск, среди которых самыми крупными считались Донское, Кубанское, Терское и Уральское казачьи войска. Значительная часть земель этих казачьих войск находилась на территории области войска Донского, Кубанской области, Черноморской губернии, Кавказской и Уральской областей. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.